Покинув кабинет Габсбурга-Зеленовского, подозрительный посетитель поднялся по узкой винтовой лестнице на второй этаж. Он оказался в длинном коридоре, разительно отличающемся от директорского. Здесь не было ни ковровой дорожки, приглушающей шаги, ни антикварной мебели, ни медных табличек на дверях с титулами и званиями обитателей кабинетов. Да и сам коридор оказался значительно уже и хуже освещен. Судя по всем этим признакам, здесь работали не руководители, а рядовые сотрудники музея. Впрочем, и среди них числилось много крупных специалистов, ученых с мировым именем, а не только с научными степенями. Загадочный посетитель не успел пройти по этому коридору из десяти шагов, как дверь одного из кабинетов открылась – И оттуда вышла высокая женщина лет сорока, нагруженная целой пирамидой картонных папок и альбомов. Не заметив идущего ей навстречу мужчину, она налетела на него, рассыпав от неожиданности свою поклажу. «Ой, извините!» — вскрикнула женщина и наклонилась, чтобы собрать свои папки. «Это вы меня извините!» — проговорил посетитель и принялся ей помогать. Собрав папки альбома, женщина улыбнулась незнакомцу, поблагодарила его и на мгновение замешкалась, словно чего-то ожидая. Возможно, она надеялась, что симпатичный мужчина пригласит ее выпить кофе в Эрмитажном кафе или даже спросит у нее номер телефона. В большом коллективе Эрмитажа мужчины, особенно симпатичные, встречаются редко, разве что на руководящих постах. Поэтому любая такая встреча становится событием. Тамошние научные сотрудницы бледнеют и засыхают без мужского внимания, как цветы между страницами старинной книги. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Вместо того, чтобы пригласить даму в кафе, симпатичный незнакомец спросил ее, не знает ли она, где можно найти кандидата исторических наук Святослава Николаевича Несвицкого. «Насколько я знаю, он работает в отделе Древней Европы», — уточнил мужчина. Разочарованная дама ответила, что Святослава Несвицкого она не знает, а отдел Древней Европы находится этажом выше, в самом конце крыла. Мужчина поблагодарил ее и отправился прочь. Дама проводила его разочарованным взглядом, но тут же с удивлением осознала, что хотя незнакомец показался ей симпатичным, однако она совершенно не помнит его лица. Списав это на усталость, дама отправилась по своим делам. А подозрительный незнакомец поднялся на третий этаж, прошел до конца коридора и действительно оказался перед дверью, на которой висела табличка с надписью «Святослав Николаевич Несвицкий». Конечно, эта надпись была не выгравирована, на медной табличке, а всего лишь отпечатано на лазерном принтере. Посетитель постучал в дверь. Из кабинета донесся какой-то невразумительный ответ. Посчитав его приглашением, посетитель вошел внутрь. В отличие от кабинета Габсбурга-Зеленовского, эта комната оказалась квадратной, с небольшим окном. Однако вид из окна был прекрасен. Оно выходило на зимнюю канавку и на Неву. Сам кабинет был завален книгами и рукописями. Книги стояли на полках и прямо на полу, лежали стопками на всех стульях и на письменном столе. За столом, обложившись раскрытыми томами и манускриптами, сидел плотный широкоплечий мужчина с окладистой русой бородой. Подняв на посетителя глаза, Он раздраженно проговорил. «Я же, по-моему, ясно сказал, ко мне нельзя». «Я занят. Заходите на следующей неделе». «Да?» — удивленно переспросил гость. «Должно быть, я не расслышал. Вообще-то меня направил именно к вам Александр Антуанович». «Александр Антуанович?» Лицо брадача скривилось, как будто он раскусил лимон. «Ну да». «Габсбург Зеленовский», — пояснил посетитель, заместитель директора. «Я знаю, кто такой Габсбург Зеленовский», — рявкнул Бородач. «Вечно он посылает неизвестно кого. Сам не хочет тратить время на ерунду, а мне, значит, делать нечего». «Ведь вы, Святослав Николаевич, не Свицкий?» — уточнил на всякий случай гость. «Я-то не Свицкий», — фыркнул тот недовольно. «А вы кто такой?» «Я — корреспондент журнала «Отечественная старина», — сообщил посетитель и назвал свое имя. То ли он произнес его невнятно, то ли Несвицкий плохо расслышал. Впрочем, его это не слишком огорчило. «Так я и думал», — вздохнул ученый. «Корреспондент! Как будто у меня есть время на всякую ерунду». «Почему же на ерунду?» — обиделся странный гость. «Вы наверняка знаете наш журнал. Это весьма солидное издание. Мы печатаем на своих страницах серьезные статьи, посвященные исследованиям истории культуры». «Не читаю желтую прессу», — отмахнулся Несвицкий. «Ну почему желтую? У нас в редколлегии есть очень серьезные ученые, доктора и кандидаты наук». «Я себе представляю этих ученых. Наверняка шарлатаны». Сами себе присвоившие научные степени звания. Вы несправедливы, не сдавался посетитель, и использовал последний аргумент. Наш журнал платит очень хорошие гонорары авторам статей. Конечно, вздохнул ученый, но голос его немного смягчился. Разумеется, у развлекательных журналов масса денег, а серьезная наука, как всегда, на мели. Ну, и что конкретно интересует ваш. Серьезный журнал. Наш журнал интересуется ранней историей индоевропейских народов. Посетитель оживился, почувствовав перелом настроения Несвицкого. А еще более конкретно, мистической символикой арийских народов, руническими письменами, происхождением знака свастики и тем, как этот символ и другие арийские знаки повлияли на символику Третьего рейха. «Ну вот, так я и знал». Несвицкий снова помрачнел. «Третий рейх, эсэсовские ритуалы, черный орден. Всех интересует только эта чепуха. А вы говорите, что ваш журнал — серьезное научное издание. Завтра вы захотите опубликовать интимные дневники Евы Браун. Но это действительно научный интерес, и мы готовы хорошо оплатить вашу консультацию». — напомнил корреспондент, — в особенности, если вы сможете показать какие-нибудь старинные арийские артефакты с руническими письменами и изображением свастики. — Нет, у меня физически нет на это время. Ученый замахал руками. — Вы видите, я сейчас готовлю отзыв на диссертацию своего ученика. Он показал лежащую на столе рукопись. А еще мне нужно закончить две статьи для энциклопедии, предисловие к научному сборнику, реферат. Я уж не говорю о своей собственной научной работе. Нет, я вам ничем не могу помочь. Может быть, в следующем месяце. Несвицкий вытащил из-под груды рукописи ежедневник и принялся его листать. «Ну вот, через полтора месяца у меня будет окно. Тогда и приходите». «Через полтора месяца?» — недовольно переспросил посетитель. «Нет, о такой задержке не может быть и речи. Руководство журнала не пойдет на такую отсрочку?» «Ну, тогда ничем не могу вам помочь». Ученый развел руками. «А я думаю, можете». Гость приблизился к его столу. «Все, разговор закончен», — Несвицкий придвинул к себе бумаги. «Попрошу вас покинуть мой кабинет». Разговор не закончен. Странный посетитель обошел стол, зашел сбоку и полез в боковой карман пиджака. — Да что же это такое? — Несвицкий приподнялся, воинственно вздернув бороду. — Не дают работать! — посетитель вытащил руку из кармана. Дмитрий Алексеевич Старыгин, крупный реставратор и известный специалист по искусству итальянского возрождения, — обладал одним необычным свойством характера, или, можно сказать, одним редким даром. У него бывали видения, или, если угодно, предчувствия. Дмитрий Алексеевич не рассказывал об этих предчувствиях коллегам и сотрудникам по Эрмитажу, иначе о нем пошла бы молва как о несерьезном человеке, мистике и идеалисте. Иногда его предчувствия или видения, или как их еще можно назвать, в общем, эти странные явления приносили ему вполне конкретную профессиональную пользу. Например, не раз принимая за работу над старинной картиной, настолько потемневшей от времени и дурного обращения, что совершенно невозможно было понять без специальных исследований, что же на ней изображено, «Бегство святого семейства в Египет» или «Купающаяся нимфа», Дмитрий Алексеевич неожиданно четко видел картину сквозь налет времени, как будто стоял за плечом создавшего ее мастера. Причем он мог разобрать не только сюжет, но даже тонкости письма и особенности светопередачи. Впрочем, сам он предпочитал называть эти видения не видениями, а проявлением профессионального чутья или хорошо развитой творческой интуиции. Кроме таких чисто профессиональных проявлений, случалось, что Старыгин предчувствовал какие-то ожидающие его неприятности. К примеру, вызов к начальству, недовольному излишне долгой работы над очередной итальянской картиной. Но и это тоже вполне можно было списать на интуицию. Сегодня, однако, его неожиданно посетило видение совершенно другого характера. Дмитрий Алексеевич работал над картиной неизвестного художника XVII века, предположительно, Ломбардской школы. Картина была в довольно приличном состоянии, следовало только кое-где убрать незначительные повреждения холста и освежить цвета заднего плана. Сюжет картины был довольно необычным. Коронация некоего германского вождя, предположительно, Аутариса, вождя племени Лангобардов, давшего название современной Ломбардии. Сам лангобардский король стоял на первом плане в роскошном одеянии, склонившись перед христианским епископом, возлагающим на него корону. Сбоку от него выстроились германские вожди, с длинными косматыми бородами. Старыгин вспомнил, что именно длинные бороды дали этому племени его название. Немецкое «ланго-барден», то есть «длиннобородое». Племя славилось своими густыми косматыми бородами и еще одной тактической уловкой. Перед сражением, чтобы напугать противника и ввести его в заблуждение своей численностью, жены... Лангобардов связывали свои длинные волосы под подбородком, чтобы издали они казались бородами. Так женщин принимали за воинов. Однако почему-то Старыгина особенно заинтересовала не борода германского вождя и не его роскошное одеяние, а одна второстепенная деталь, тщательно выписанный художником кинжал на его поясе поднеся глазам лупу старыгин склонился над картиной он разглядел скромные ножные может быть слишком скромные для парадного королевского оружия а также рукоять на рукояти кинжала отчетливо просматривался символ свастики а также несколько характерных рунических знаков дмитрий алексеевич подумал что стоит поговорить об этих значках со старинным знакомым, славой Несвицким, который занимается ранней европейской историей. Впрочем, оно совершенно не к спеху. Несвицкий обычно завален работой выше головы, да и у самого Старыгина мало свободного времени. Вот тут-то и посетило его то самое видение. В глазах у Старыгина потемнело, его словно окутал плотный клубящийся туман, И на фоне этого тумана, как на парящем в воздухе экране, возникла движущаяся картина, напоминающая театр теней. В центре теневой картины выделялся силуэт бородатого человека, склонившегося над письменным столом. В этом человеке Старыгин мгновенно узнал своего знакомого, Святослава Несвицкого, того самого с которым он собирался поговорить о кинжале с руническими значками. А с краю теневой картины появился второй человек. Силуэт его был нечетким, каким-то неопределенным. И в самой этой неопределенности Дмитрию Алексеевичу почудилась угроза. Таинственный силуэт приблизился к Несвицкому, склонился над ним. И тут туманная картина погасла. К Старыгину вернулось зрение. Он удивленно хлопал глазами, оглядывая свой привычный, хорошо знакомый кабинет. Все здесь было по-прежнему, все как обычно. Рабочий стол, инструменты художника и реставратора, кувшин с кистями, мольберт с картиной, находящийся в работе. Откуда же вдруг возникло это туманное видение? Наверное, он просто переутомился. «Ему давно пора в отпуск. Конечно, в работе у него находится картина, но она подождет, особенной спешки нет». И вообще, он только что думал о Славине Свицком, хотел с ним поговорить, вот и увидел его в странном полуобморочном состоянии. Старыгин пытался успокоить себя такими реалистическими рассуждениями, но беспокойство не отпускало его. Сердце билось неровными болезненными толчками, как будто предупреждая его об опасности. В конце концов он не выдержал и решил проведать Несвицкого немедленно, не откладывая визит. Действительно, что тянуть? Они же не в разных городах работают, а в одном и том же здании, пусть и довольно большом. Дмитрий Алексеевич снял рабочий халат заляпанный краской, вышел в коридор и запер свой кабинет. «Ну, просто взгляну на Славу, увижу, что с ним все в порядке, и тут же уйду, не отнимая у него времени». Думал он, спускаясь по лестнице, переходя в другое крыло музея и снова поднимаясь на третий этаж. Подходя к кабинету Несвицкого, он замедлил шаги. Все же неудобно отвлекать Славу от работы. Мало ли, что ему померещилось». Но тут из-за двери кабинета до него донеслись громкие возбужденные голоса. Слов разобрать он не мог, но ясно было, что Несвицкий с кем-то ссорится. Но, значит, появление коллеги ему нисколько не помешает, а только послужит благовидным предлогом, чтобы прервать ненужный разговор. Старыгин толкнул дверь и вошел в кабинет. Сцена, которую он увидел удивительно напоминало туманную картину из его видения. Несвицкий сидел за столом, недовольно повернув голову. На фоне ярко освещенного окна был виден только его силуэт, точно так же, как в видении Старыгина. А сбоку над ним возвышался еще один человеческий силуэт, неясный, неопределенный. Этот таинственный человек склонялся над Несвицкий с явно угрожающими намерениями. Но тут незнакомец увидел распахнувшуюся дверь, входящего в комнату Старыгина, и тут же отшатнулся от Несвицкого, спрятал что-то в карман и проговорил мягким, примирительным тоном. — Ну что ж, Святослав Николаевич, раз вы не можете уделить мне времени, разрешите откланяться. Возможно, я загляну к вам в более удобное время. — Возможно. Недовольно проворчал Несвицкий и только тут заметил Старыгина. «А, Митя, это ты? Привет!» «У тебя какое-то дело? А то, понимаешь, я тут зашиваюсь». Странный посетитель проскользнул мимо Старыгина и покинул кабинет. Дмитрий Алексеевич проводил его взглядом и спросил, «Кто это у тебя был?» «А черт его знает!» — растерянно ответил Несвицкий. «Удивительно неприятный человек». Он потер виски, пытаясь припомнить, о чем же только что разговаривал с посетителем. Тот что-то у него спрашивал, хотел от него чего-то добиться. Ну вот чего? Несвицкий пытался вспомнить суть недавнего разговора. Но как только ему казалось, что он начинает припоминать, приближается к ответу, голову словно охватывал тесный обруч, сжимала тупая пульсирующая боль. «Да что же это такое?» Он всегда был удивительно здоровым человеком и не знал, что такое головная боль. Как это часто бывает, собственное бессилие вызвало у него раздражение против ни в чем не повинного человека, подвернувшегося под руку, в данном случае Старыгина. — Митя, — проговорил он, скинув бороду, — ты что пришел-то? У меня вообще-то работа выше крыши, и он выразительно оглядел расположенные на столе материалы. И тут Старыгин почувствовал неловкость. Только что он знал, зачем идет к Святославу, и вдруг начисто забыл. Ведь у него и впрямь было к нему какое-то важное дело. Но вот какое? Он не мог вспомнить это никакими усилиями. Может быть, вопрос связан с той картиной, над которой он сейчас работает. Старыгин представил себе гордую позу немецкого вождя, его роскошное одеяние, кинжал на поясе. Кинжал! Вот из-за чего, должно быть, он отправился к Несвицкому. — А, вот Слава, вспомнил, — проговорил он оживленно. — Я тут на одной старой картине видел интересный образчик холодного оружия. Может быть, это по твоей части? Он склонился над столом, нашел следы записи и черновиков, чистый лист бумаги и несколькими уверенными штрихами изобразил на нем кинжал немецкого вождя. «Митя, не трогай здесь ничего», — возмущенно проговорил Святослав. «Ты все перепутаешь». Тут он увидел рисунок Старыгина и удивленно захлопал глазами. «Черт! Где ты видел этот кинжал?» «Да говорю же тебе! У меня сейчас в работе одна старая итальянская картина. Так вот на ней...» «Не может быть!» Несвицкий подозрительно взглянул на приятеля. «Ты меня разыгрываешь». «Больше мне делать нечего», — фыркнул Старыгин. «Если хочешь, взгляни своими глазами на эту картину. Она у меня в мастерской». «А что тебя так удивило?» «Что удивило?» Святослав по-прежнему выглядел недоверчиво. «Да ничего особенного. Просто именно такой кинжал мне вчера принесли на экспертизу». «Что? Очень похожий?» — переспросил Старыгин. «Не очень похожий», — поправил его Несвицкий, — «а тот самый. Если, конечно, ты его правильно нарисовал». «Правда?» — оживился Старыгин. «Покажи мне этот кинжал. Мне это будет очень полезно для работы над картиной». «Вот тебе сразу покажи», — проворчал Несвицкий. «Кинжал у меня дома. Я его сюда не принес, потому что потом очень трудно будет обратно вынести. Сам знаешь, как теперь с этим строго» после прошлогоднего скандала. «Скажи, Митя...» Его глаза снова подозрительно заблестели. «А ты, случайно, с Куницыным не знаком? С кем? С Сергеем Куницыным. Есть такой молодой историк. Кажется, читал одну его статью, припомнил Дмитрий Алексеевич. Что-то связанное с историей древних индоарийских племен». «Точно». — подтвердил Несвицкий. — Вот этот самый Куницын и принес мне вчера кинжал. Просил прочесть рунические надписи на рукоятке. — Так ты с ним точно не знаком? Может, вы с Куницыным сговорились меня разыграть? — Да тебе, я твоего Куницына в глаза не видел. Если не веришь, пойдем ко мне в мастерскую, я покажу тебе картину. Там изображен точно такой же кинжал. «Индоарийские племена», — проговорил мне Свицкий задумчиво. «Слушай, а ведь этот человек, который приходил ко мне до тебя, тоже интересовался индоарийскими племенами, руническими знаками, происхождением символа свастики. Знаешь что, надо позвонить Куницыну. Может, он знает странного посетителя». Святослав перерыл все бумаги на столе и, наконец, нашел старую потрепанную записную книжку. «Ты чего живешь, как в хамином веке?» — проговорил, наблюдая за ним Старыгин. «Все нормальные люди держат телефоны в памяти мобильника, а у тебя телефонная книжка, как при царе Горохе». «Ага, в мобильнике», — фыркнул Несвицкий, перелистывая страницы. «А потом мобильник попадет под дождь или еще что-нибудь с ним случится, и все телефоны пропадут, а я без них, как без рук». «А, вот он, телефон Куницына». Святослав набрал номер Сергея и долго слушал длинные унылые гудки. «Нет дома», — проговорил он наконец. «Странно, он говорил, что работает дома и почти никуда не выходит». «Ладно, после работы ему перезвоню». Положив телефонную трубку, Несвицкий тоскливо оглядел разложенные на столе бумаги. Дмитрий Алексеевич правильно понял его взгляд и заторопился. «Ну ладно, Слава, не буду тебе мешать, я вижу, у тебя работы выше головы». Но если бы ты мне все же показал, тот кинжал, это мне очень бы помогло. Конечно, Несвицкий оживился, даже посветлел лицом. Давай встретимся сегодня после работы. Зайдем ко мне домой, и я тебе его покажу. Обер штурмфюрер. Вас вызывает к себе командир полка, проговорил вестовой, заглянув в блиндаж. Йоган рад, пригладил светлые волосы, надел каску и выбрался наружу. Он надеялся немного отдохнуть после ночной вылазки, но у начальства, как всегда, наметились другие планы. Впрочем, на то оно и начальство. Быстро пробравшись по неглубоким путям сообщения, Йоган подошел к блиндажу командира полка, шагнул внутрь полутемного помещения, вытянулся, лихо щелкнув каблуками. Гер оберфюрер, Штурмфюре рад, по вашему приказанию прибыл. Окупная жизнь, полная опасности и лишений, ежесекундно угрожающая смерть, не выбили из него привычку к дисциплине и безукоризненную выправку. — Вольно, оберштурмфюрер, — проговорил полковник, одобрительно глядев молодого офицера. — Я хочу представить вам нашего гостя, господин Раушенбах. Журналист и писатель прилетел из Берлина, чтобы встретиться с вами. «Со мной?» В голосе Йогана невольно прозвучало удивление, но оно тут же сменилось предписанной уставом спокойной уверенностью и готовностью к исполнению приказа. «Как вам будет угодно, Гер Оберфюре, Хотя я ничем не отличаюсь от любого другого офицера нашей доблестной дивизии». «Отличайтесь, Йоган. Еще как отличаетесь». Благожелательно отозвался полковник. «Вы не только образцовый солдат и истинный арийц. Вы настоящий герой. Об этом напоминает железный крест на вашем мундире. Впрочем, не хочу мешать вашей беседе с господином Раушенбахом». Полковник хотел покинуть блиндаж, но столичный журналист остановил его жестом. «Мой дорогой оберфюрер!» Я уже успел оценить ваше гостеприимство, но не хочу им излишне злоупотреблять. Если вы позволите, мы с оберштурмфюрером пройдемся по позициям вашего полка. Юган покажет мне места боев, расскажет о боевых буднях и надеюсь что мы с ним подружимся. — Как вам будет угодно, Гер Раушенбах, — согласился полковник. — Только непременно наденьте каску. Только теперь Йоган разглядел берлинского гостя. Невысокий, потянутый человек с красивым холёным лицом аристократа и начинающими сидеть темными волосами был одет в длинное черное пальто, под которым виднелся дорогой, отлично сшитый костюм, казавшийся совершенно неуместным здесь, на Восточном фронте. Он еще вовсе не стар. Почему же не в действующей армии, где сейчас находится почти каждый немец призывного возраста? Наверняка получил освобождение от воинской службы, используя свои столичные связи и знакомства в высших кругах. Раушенбах надел каску и вслед за Йоганом вышел из штабного блиндажа. Словно прочитав мысли молодого офицера, он повернулся к Йогану и проговорил. «Разумеется, я тоже хотел бы защищать рейх с оружием в руках». Но мой друг и наставник Йозеф Геббельс убедил меня, что во время войны перо журналиста — орудие не менее действенное, чем винтовка или автомат. Сильная, энергичная статья способна поднять боевой дух воинов, вдохновить их на новые подвиги. — Нисколько не сомневаюсь, — ответил йоган несколько сухо и неприязненно. Слова журналиста ничуть его не убедили, и он решил... Подвергнуть того серьезному испытанию. Пойдемте, я покажу вам передовые позиции, на которых закрепились солдаты моей роты.